Глава 10. Наряжаясь утром, я на один оборот засучил рукава, поднял воротник рубашки, встал, анфас перед зеркалом, пустил туману в глаза. Не хватало только трости и шляпы, беленькой, легкой, с широкими полями. И чем, спрашивается, не пижон с заграничной картины? Митя хихикнул, а я вздохнул. «Разве покажешься у нас в таком виде? Хоть на танце, хоть на улице?» Да хоть где. Засмеют. И еще издали крикнуть «Шляпа!» И га-га-га. Я опустил ворот рубашки, рукава распускать не стал. Бабушка подала носовой платок. Куды сморкать? Чего? Неважно. Прячь в карман. Я спрятал. Мама дала рубь на проезд и мороженое. Митя погладил животик. Киской сожмурил глаза и мурлыкнул. «Натрескаемся!» До дворца автозавода. До кольца экспрессов ехали на трамвае. Все сидели, один я, чтобы не измять брюки, стоял. Даже в карусе весь часовой путь до площади Минина, стоял примерным мальчиком-пионером. И когда одна сердобольная старого завета старушка в платке, ехавшая с нами от начала, глянув на меня снизу вверх, сказала «Садись, сынок! умаился поди, стоямши-то!» «Садись, отдохни! Ножки-чай! свои не казённые!» а я на следующий выхожу». Я, естественно, ответил «Мерси, не маленький, постою». Было бы предложено «Мерси, больше не проси». У меня и внук так говорит «Мерси и больше не проси». И наповал сразила «Не вешь, что ли, стесняешься, кавалер?» Люба с Верой зажали ладони рты, Митя осклабился во всю ширину ненасытного рта, а Маша отвернулась к окну. «Я? Стесняюсь? Да я вообще никого, было бы вам известно, не стесняюсь» выстрелил я. «А чего не садишься тогда?» «Я же сказал, не маленький. И вообще, чего ко мне пристали?» «Гляди, какой нервный! Какая нынче молодежь-то пошла, И повернулась за поддержкой к соседке. «Палец в рот не клади!» «Ким с добром, а не боком!» «Нет, правильно про них в Писании сказано. Правильно?» «Это в каком же таком Писании?» Поинтересовалась соседка, женщина лет пятидесяти с париком на голове. «В святом? В каком же еще?» — Все, все там про них сказано. — А что именно? — А грубияны что? Родителям непослушны, языкасты, и чего только там про них не сказано. — Хм! И она отвернулась к окну. — Не верите? — А зря, зря. Там все про всех сказано. И, поднявшись, стала пробираться к выходу. Перед выходом, поднятым указательным пальцем, погрозила всему автобусу напоследок. — Погодите, вспомяньте мои слова. — Да поздно, поздно будет. — Не слушайте ее, — повернулась к нам женщина. — Чего буровит? — Писание? — пренебрежительно хмыкнула она, сморщив жирно накрашенные губы. — Знаем мы их писание. Опиум для народа. — Никто-нибудь, сам Ленин сказал. И вообще, как в песне поется. — Молодым везде у нас дорога. Вот, вот и идите своей дорогой. Идите и никого не слушайте. Выглядела Тирада комично, но именно она подтолкнул меня к глобальным размышлением. Ленин, конечно, был в авторитете, обильно висел и болтался на всех плакатах знаменах и транспарантах, торчал на улицах и площадях всех градов и весей необъятной родины моей. Но давно уже никто кроме октября и части грохнутых пионеров, не смотрел с прежней верою и надеждой в сторону его протянутой руки, не зная с каких пор это началось, но дороги у всех были разные так считал отец. Собственно, это его слова, сказанные в тесном кругу. Короче, коммунистический идеал он не разделял, но и христианство было настроен, так сказать, гиперболически. Имелось в одном укромном месте у него толстая общая тетрадь, что-то вроде конспекта, от содержания которого у бабушки, например, случился бы инфаркт. Столько было там желчи, но и правды, надо честно признать, было не меньше. Все было документально подтверждено, так сказать, научно, со ссылками на источники, исторично, литературно. а те же был историк и филолог одновременно. Два факультета окончил. Одним словом, голова. Чтобы не быть голословным, в свое время приведу эти записи, не знаю, насколько они характеризуют отца и сколько соотносятся с тем, что с ним потом произошло. Во всяком случае, для меня они стали своеобразной точкой отправления в моем дальнейшем плавании как сказано в Писании, по обуреваемому волнами житейскому морю. Когда мы вышли на площади Минина, Маша несколько минут с восхищением смотрела на могучие, с бойницами и зубцами под деревянной крышей, стены Кремля на Дмитриевскую башню. Красиво! И, взглянув на памятник Чкалову, прибавила: А там, надо полагать, и есть ваш знаменитый откос. Ну что, ведите! И мы направились к откосу у каменного, невысокого, выступающего полукругом вперед ограждения, за спиной бронзового шкалова, стояли в безмолвии минут десять. Подернутые дымкой заволжские дали, раздольное слияние великих рек, дрейфующие, величественно уходящие в речной простор суда, стремительно скользящие над серебряной чешуей вод метеоры, речные краны, жирафы на стрелке в грузовом порту. Над ними. Обезглавленное явление из другого мира, величественный Александр-Невский собор, могучее дыхание реки — все это произвело на Машу сильное впечатление. Затем ходили по стене, спускались вниз, к скобе, к тому месту, откуда начался судьбоносный поход Нижегородского ополчения на Москву. Постояли у разрушенного предтеченского храма, там я высказал мысль, заимственную опять же у отца, что Москва нашему городу обязана — Действительно, чем бы она была без нашего ополчения? Полакомились мороженым в кафе-скоба, прокатились на трамвае до Строгановской церкви, посмотрели музей. Холодное впечатление произвел храм без свечей и лампад, и лики показались скорбными. Затем на трамвае поднялись наверх, пересекли покровку и вышли на конечный у черного пруда, и долго еще бродили по захолустьям, ужасно нравившимся мне холодному переулку, улице Студеной, и поздно вечером, совершенно обезноженные и уставшие, вернулись домой. Во всем букете впечатлений лишь об одном скорбило мое, увы, еще привязанное к тлену сердца, В пельменной нечаянно посадил на свои новые брюки пятно. И так мне было их жаль, так я неподдельно страдал, что даже взмолился бабушкиными словами. «Боже!» Милостив будем не грешному. А в остальном, как заверил маму с бабушкой Митя, было и Требьен, и Зергут, и Вэривел. Well». Вряд ли бабушка что-нибудь поняла, но все равно сказала. Ну, и слава богу.